Глава 16. Различные точки зрения. Свет всё усиливался. Скоро он стал почти так же ярок, как фосфресценция на ногах Кейвора. Туннель расширился в пещеру, и этот новый свет брезжил на дальнем её конце. Я заметил ещё один признак, и сердце моё запрыгало от радости. "Кейвор", сказал я. "Свет падает сверху, несомненно." падает сверху. Кейвер ничего не ответил, но ускорил шаги. Несомненно, это был сероватый, серебристый свет. Скоро мы в него попали. Он падал сверху в щель пещеры, и когда я заглянул вверх, то хлоп на лицо мне упала капля воды. Я отступил в сторону, хлоп, другая капля упала на камень. "Кейвер", сказал я. "Если приподнять одного из нас, то можно будет достать рукой трещину. «Хорошо, я подниму вас», — согласился Кейвер и легко поднял меня, как ребенка. Я сунул руку в щель и сразу нащупал выступ, за который можно было держаться. Белый свет отсюда казался еще ярче. Я подтянулся выше, держась за выступ двумя пальцами почти без всякого усилия. Хотя на земле мой вес больше шестидесяти четырех килограммов, ухватился за другой выступ повыше и стал ногами на первом потом ощупал в скалу расщелина расширялась кверху тут можно карабкаться сказал я кейвру сможете вы подпрыгнуть до моей руки если я протяну её вам вниз я встал в расщелине опираясь ногой и коленом о выступ и протянул руку кейвра я не мог видеть но слышал лёгкий шум от его движений когда он нагнулся чтобы подпрыгнуть прыжок, и он повис у меня на руке такой же лёгкий, как котёнок. Я подтянул его кверху, пока он не ухватился рукой за выступ и не выпустил мою руку. Чёрт возьми, воскликнул я. Здесь, на Луне, по неволе приходится сделаться горцем. И стал карабкаться дальше. Через несколько минут я взглянул вверх. Расщелина расширялась, и свет становился всё ярче, только Это оказался вовсе не дневной свет. Скоро я разглядел, что это за свет, и готов был разбить себе голову о камне от разочарования. Я увидел склон, поросший целым лесом небольших булавовидных грибов, светившихся мягким серебристым светом. С минуту я смотрел на нежное сияние, затем прыгнул в самую середину грибной заросли. Я сорвал с под дюжины грибов и из досады расшип их о камни, сел и рассмеялся желчно. Скоро показалось красное лицо Кейвера. Опять фосфоресценция, крикнул я ему. Не стоит торопиться. Присаживайтесь и будьте как дома. Он пробормотал что-то по поводу постигшей нас неудачи. Я принялся отшибать грибные макушки и сбрасывать их в расщелину. И я думал, что это дневной свет, проговорил Кейвер. Дневной свет? Воскрегло я. Утренние заря, закат солнца, облака неба. Увидим ли мы всё это когда-нибудь? Говоря это, я вдруг ясно представил себе наш земной мир так отчётливо и ярко, как задний план какой-нибудь старой итальянской картины. Изменчивый колорит неба, моря, зелёные холмы и рощи, солнечные города и деревни. Вспомните, кейвор, как блестят крыши при закате. Вспомните, как пламенеют от солнца окна Он не отвечал. А тут мы присмыкаемся в этом диком мире. Что это за мир с чернильным морем, запрятанным в бездне? На поверхности то дневной зной, то мертвящая тишина ночи. И эти существа, гоняющиеся за нами, покрытые чешуёй, насекомые люди порождения кошмара. Впрочем, они правы. Зачем мы явились сюда давить их и разрушать их мир? Теперь уже вся планета знает о нашем прибытии. И все гонятся за нами. Каждую минуту мы можем услышать их писк или гонг. Что нам делать? Куда скрыться? Это вы виноваты, сказал Кейвор. Как так? удивился я. Я уже составил план. Знаю я ваши планы. Если бы вы не сопротивлялись под их копьями, ну да. Они бы нас перетащили. Через мост? Да. Принесли же они нас в глупь. Скорее муха перенесёт нас на потолок. Я снова принялся за истребление грибов, потом вдруг вскрикнул от радости. Кейвер, наши цепи из золота. Кейвер сидел задумчивый, обхватив голову руками. Он медленно повернулся и равнодушно поглядел на меня. Потом, когда я повторил свои слова, также равнодушно посмотрел на цепь, обмотанную вокруг его правой руки. Да. сказал он. Действительно, это золото. Отвлёкшись на минуту, он снова погрузился в свои размышления. Я тоже молчал, поражённый своим открытием. При голубоватом свете металл казался бледным. Неожиданное открытие дало новое направление моим мыслям, которое унесло меня далеко. Я забыл, что недавно только упрекал Кейв в разонаш полёт на Луну. Золота Гевар первый прервал молчание. Мне кажется, сказал он. Есть только два выхода из нашего положения. Какие? Либо попытаться проложить тебе дорогу, пробиться силой, если понадобится на поверхности, продолжать наши поиски шара до тех пор, пока мы не найдём его или пока холод нескончаемой ночи не прекратит наше существование, либо Он остановился. Продолжайте, подстрикнул я его, хотя знал, что он скажет. или попытаться ещё раз установить добрые отношения и взаимное понимание с обитателями Луны. Что касается меня, то я предпочитаю первый выход как более благоразумный. Я сомневаюсь в этом, а я не сомневаюсь. Видите ли, пояснил Кейвер. я не думаю, чтобы можно было вообще судить о селенитах по тем, которых нам пришлось видеть. Их центральный мир, их цивилизованный мир находится внизу. В глубинах около моря. Эта часть луны только окраина пастбища. Те селениты, которых мы видели, пастухи и мошеннисты. Они употребляют копья очевидно для погони скота. Недостаток сообразительности. Они думали, что мы можем делать то же, что и они, несомненная грубость. Всё это подтверждает мои предположения. Но если бы мы вынесли Ни один из нас не может вынести перехода по шестидюймовой доске через бездонную пропасть. Верно, согласился Кейвор, но я не согласен, обрезал я. Предположите, продолжал убеждать меня Кейвор, что мы заберёмся в какой-нибудь уголок, где мы в состоянии будем защищаться. Если мы продержимся с неделю или около того, то, наверное, весть о нашем появлении дойдёт до более образованных селенитов. Если таковые есть. Несомненно, есть. Откуда же иначе взялись бы эти машины? Возможно. Но нам от этого не будет лучше. Мы могли бы начертать надписи на стенах. А почему вы думаете, что их глаза увидят эти надписи? Тогда мы высечем на стенах буквы. Все возможно, конечно. Мысли мы и направились в другую сторону. Во всяком случае, сказал я, вы не думаете, что силениты умнее людей. Они знают гораздо больше, чем мы, или, по крайней мере, столько же. Да, но я на минуту запнулся. Думаю, вы согласитесь со мной, Кевар, что вы человек исключительный. Как так? Вы человек одинокий, то есть были таким. Вы не женаты? Никогда я не собирался, но почему вы никогда не стремились разбогатеть? Нет, не стремился. Вы стремились только к знаниям. Так что же? Вполне понятная любознательность. Вы так думаете. Вы думаете, что ум каждого человека жаждет познаний. Помню, когда я спросил у вас, к чему вы делаете все эти изыскания, вы отвечали, что вам хотелось бы стать академиком. Хотелось бы приготовить вещество, называемое кейворитом и тому подобное. Вы отлично знаете, что занимались своими исследованиями вовсе не ради этого. Но мой вопрос захватил вас в расплох, и вы чувствовали, что надо указать какую-нибудь достаточно основательную и вескую причину. На самом же деле вы производили все изыскания не ради жажды знаний, Может быть, вряд ли найдётся хоть один человек среди миллиона, подобный вам. Большинство людей желает, разумеется, разных вещей, но очень немногие жаждут знаний ради знания. И я не из числа тех немногих. Селениты, по-видимому, подвижные, деятельные существа, но почему вы знаете, что даже самые интеллигентные из них заинтересуются нами или нашим миром? Они даже не подозревают о его существовании. Ведь они никогда не выходят по ночам на поверхность, они замёрзли бы, если бы вышли. Они, наверное, никогда не видали ни одного небесного светила, кроме яркого, жгучего солнца. Откуда они могут знать, что существует другой мир? Да и какое им дело до другого мира? А если им и случалось видеть звёзды или землю, так что же из этого? Разве будут подземные жители наблюдать за светилами? Ведь и люди не стали бы делать подобных наблюдений, если бы это не понадобилось им для определения времени года и для мореплавания. Зачем же это лунным жителям? Предположим, что среди них найдётся несколько философов, подобных вам. Это будут как раз те селениты, которые никогда и не услышат о нашем существовании. Предположите, Что какой-нибудь целинист спустился бы на землю в то время, как вы проживали в Лимпне? Ведь вы последним узнали бы об этом. Вы никогда не читали газет. Итак, как видите, все шансы против вас. А ради взвешивания этих шансов мы сидим тут сложа руки и теряем драгоценное время. Положение наше очень скверное. Мы явились сюда безружными, потеряли наш шар, остались без пищи. Показались селенитам и дали им повод считать нас какими-то дикими, диковинными зверями. Если эти селениты не лишены разума, то не будут гоняться за нами, пока не найдут, постараются поймать нас живьём, а коли им это не удастся, то убьют, только и всего. Поймав нас, они также и убьют нас по какому-нибудь недоразумению. Возможно, что потом они будут спорить о нас, но нам от этого не станет легче. Продолжайте. С другой стороны, золото здесь такой же быкновенный металл, как у нас на земле железная руда. Если бы нам удалось захватить его с собой, отыскать наш шар, прежде чем они на него натолкнутся и вернутся на землю, тогда что тогда? Тогда мы могли бы поставить дело на более солидную почву. Могли бы вернуться сюда на более крупном шаре. с оружием и пушками. Что вы? ужаснулся Кейвер. Я швырнул в трещину ещё один грип. Во всяком случае, продолжал я. Мне принадлежит половина решающих голосов в этом деле, а вопрос этот чисто практический. Я человек практик, а вы нет. Я не намерен доверять селенитам и геометрическим чертежам. Вот и всё. Довольно, настаи Вернёмся на землю, а потом опять на Луну, Кейвер раздумывал. Да, сказал он. Мне следовало бы полететь на Луну одному. Сейчас самый важный вопрос: как добраться до шара? Помолчав, Кейвер как будто согласился с моими доводами. Я думаю, заговорил он, что у нас есть кое-какие данные. Ясно, что когда Солнце находится на этой стороне Луны, то воздух должен устремляться через эту губчатую планету с тёмной стороны на солнечную должен вытекать из лунных пещер в кратеры значит здесь должна быть тяга здесь есть тяга значит мы не в тупике где-нибудь расщелина идёт к верху течение воздуха направляется снизу вверх этот же путь следует избрать и нам если мы попытаемся найти выход из этой трубы или камина то мы из этого лабиринта, где нас ищут. Однако предположите, что проход окажется слишком узким. Тогда мы спустимся обратно. — Тсссс! — шепнул я, услышав какой-то шум. — Что это такое? Мы прислушались. Отдаленный шум и звон гонга. — Они нас принимают за животных, — возмутился я, — и хотят напугать этой музыкой. — Они идут. вдоль тоннеля проговорил Кейвер. Вероятно. Но они не обратят внимания на эту трещину, но они пройдут мимо. Я прислушался. На этот раз они, наверное, захватили оружие. Вдруг я вскочил. Они нас найдут, Кейвер, закричал я. Они заметят грибы, которые я бросал вниз, они Я не договорил. И прыгнул через шляпки грибов к верхнему концу пещеры. Я заметил, что углубление поворачивает вверх и переходит в тёмную щель. Я уже собирался туда влезть, как вдруг счастливая мысль осенила меня, и я вернулся назад. Что вы делаете? спросил Кейвер. Полезайте вперёд, сказал я, и сорвал два светящихся гриба и сунул один корнем вниз в карман своего фланелевого жакета так, чтобы он освещал нам путь. Другой же гриб отдал Кейвору. Шум усилился. Казалось, что селениты находятся совсем близко под самой расщелиной. Но, может быть, им трудно взобраться или они не решаются, боясь нашего сопротивления. Во всяком случае, мы убедились теперь в своём мускульном превосходстве вследствие нашего рождения на другой планете. Через минуту я карабкался уже с богатырской силой вслед за сверкающими синеватым светом пятками Кейвора.